Глава 10: Белые лилии. Похороны Валентайна Смита прошли тихо и без пышных церемоний. Гробовщикам в Лондоне не нанимают плакальщиков и не заказывают богато украшенных катафалков. Как правило, их тела отправляются вагонами третьего класса с вокзала лондонского некрополя. В этот раз Исключением было то, что гробовщик Смит заранее приобрел себе место на Хайгейтском кладбище. Пригодилось индийское золото, не иначе. Я думать об этом без отвращения не мог. Никакое золото мира, даже языческое, не стоит жизни человека. В день похорон начался снегопад, поэтому хоронили Валентайна в торопях. Присутствовали только я инспектор Браун, несколько человек из лондонской похоронной компании, мистер Уимблоу, мистер Риверс, миссис Беллоус и Найджел, постоянно утирающий платком заплаканные глаза. Сид Уоррен, взваливший на себя эту нелёгкую ношу, стоял у могилы, опираясь на лопату. На его лице застыло странное выражение, что-то среднее между скорбью и раздражением. Ведь вместо того, чтобы оплакивать близкого друга, он вынужден был копать 6 футов промерзшей земли. Представители лондонской похоронной компании показались мне похожими на стервятников. Каждый из них счел своим долгом пожать мне руку, выразить формальные соболезнования и поинтересоваться, каковы мои дальнейшие планы на бюро как будто я думал сейчас о карьерных перспективах. Меня спасла неожиданно появившаяся из снегопада леди Рэйвеншторм. Воспользовавшись положением самой богатой на этом кладбище женщины, её состояние в несколько раз превышало даже состояние миссис Беллоус, она схватила меня за локоть и отвела в сторону от гробовщиков. «Грачиный парламент!» — выругалась она. «Знаете, мальчик мой, грачи собирают парламент, когда окружают самую слабую птицу в стае, и намерены ее заклевать насмерть. Вы сейчас самая слабая птица. Покажите им клюв и когти. Не дайте себя загнать не ради себя, так ради него!» Валентайн не хотел бы, чтобы дело его жизни пошло прахом. Я кивнул, не находя в себе сил на ответ. «Вот и славно». «Мой милый Дориан, вам надо быть там!» Она коротко кивнула в сторону гроба. «А с этими господами я сама разберусь!» Я ответил ей самой благодарной улыбкой, на которую только был способен. Отец Майерс прочитал над гробом короткую проповедь. Метель заглушала его слова, но я и так знал их наизусть. При взгляде на его огромную фигуру, колоссом, проступающую сквозь снег и сумерки, и с крохотным молитвенником в больших руках, я испытал то, что французы называют «дежавю». Или просто воспоминания так острые и яростно ударили меня в сердце, что на несколько мгновений я перестал дышать. Точно так же, только в солнечный, ещё влажный, после урагана день, Мы стояли над гробом последнего моего родного человека. Дора ушла тихо и быстро. И мне казалось тогда, что мое горе безгранично. О, я не мог представить себе границы этого горя. Не мог предположить, что так отчаянно и болезненно буду нуждаться в человеке, который возник в моей жизни по счастливой случайности что пущу его в сердце так глубоко, как никого никогда не пускал. Я был одиночкой. Я не любил людей, и они не любили меня, сторонясь, как сторонятся всего странного и непонятного. Я был странным и непонятным, дружил с призраками, впитывал чужое горе, как губка, и проливал его на бумагу плохими поэмами. Незаметно для себя я стал частью чего-то большего чего-то живого, что теперь кровоточило и билось в агонии, и я не знал средства, чтобы её унять. Началось прощание, и каждый подходил и по очереди целовал Валентайна в лоб. Я подошёл последним, держа в руках белую лилию, его любимый цветок. Только сейчас я нашёл в себе силы. Трус, трус по-настоящему на него посмотреть. Элис вандофер Доффер сделал и свое лучшее произведение искусства. Валентайн в гробу выглядел так, словно вот-вот сделает вдох и откроет глаза. Никогда. Самое страшное слово. Валентайн никогда не очнется. Я никогда больше не увижу его, Я смотрю на него в последний раз. Браслет из черного гагата на моей руке порвался, и бусины покатились, стуча по сухому вязу похоронным маршем. Черное на белом, черное на черном. Не в силах осознать всей бездны отчаяния, раскрывающейся под моими ногами, я неловко склонился и прижался губами к его лбу. Белая лилия упала ему на грудь. Что-то мокрое пробежало по моей щеке. Я не сразу осознал, что это мои собственные слёзы. Леди Рейвеншторм обняла меня за плечи и отвела от могилы. «Пора, мальчик мой», — шепнула она. «Пора отпустить». Я уткнулся лицом ей в плечо, Её рука, затянутая в шёлковую перчатку, гладила меня по волосам, пока за спиной раздавался лязг лопаты и стук земли о крышку гроба. Я не в силах был заставить себя обернуться и посмотреть. Я так и не посмотрел. На следующее утро я отправился в контору, сам не зная зачем. Ещё недавно я не мог там находиться, а теперь меня тянуло туда как магнитом. Вместо, где всё было создано Валентайном. Я сел за стол, открыл ближайшую книгу учёта и списанную убористым почерком, и ничего в ней не понял. Клиенты. Какие клиенты, если я, если мы Я не выдержал и перевесил табличку на двери на закрыто. Что-то надо было делать. Мне в первую очередь с самим собой. Может быть, стоило посоветоваться с Найджелом, что делать дальше. Он юрист и разбирается в таких нюансах. Что-то мне очень не понравилось на похоронах, но я не мог вспомнить что, не мог зацепиться за мысль. Мне страшно хотелось напиться, но я не хотел разочаровать ЧМ Блэка. В конце концов, он был так милосерден, что не сказал мне ни слова накануне вечером и дал просидеть у камина, глядя в огонь, столько, сколько мне потребовалось до рассвета. Я подошёл к телефону, собираясь дозвониться до Найджела, когда телефонный аппарат ожил. Я прижал к уху трубку и проворчал. «Похоронное бюро Хейзела Смит. Мы временно закрыты. До свидания». Я собирался уже повесить трубку, как до меня донёсся голос леди Ревеншторм. — Очень срочно. — Леди Ревеншторм? Я спохватился и ответил. — Это вы? — Да. Дориан, прошу вас, ради всего святого, приезжайте сейчас же в ресторан при отеле Сент-Джеймс. Сможете? Я прикинул расстояние. Отель находился при одноимённом парке на Касл-Лейн. Выходило, что я могу добраться туда на своих двоих всего за полчаса. «Нет, прошу вас, возьмите кеп!» — потребовала леди Рейвеншторм, стоило мне озвучить свой план. «И будьте там через четверть часа, договорились, друг мой!» Я всегда пасовал перед решительными женщинами, потому, конечно, согласился. Крепко запер контору, поймал кеп и скоро уже входил в обеденный зал. Метр Дотель, услышав, что я направляюсь на встречу с леди Рейвеншторм, Немедленно проводил меня за столик у окна. «Дориан?» — она протянула руку для поцелуя. Я вежливо коснулся губами перстня, надетого поверх перчатки, и сел напротив неё. «Леди Ревеншторм?» «Просто Шерил», — улыбнулась она. Я заметил морщинки в уголках её глаз и впервые задумался, сколько ей на самом деле лет. Она выглядела молодо за счёт сложения и породы, но глаза выдавали её. Близорукие и усталые. «Вы так срочно вызвали меня. По какому-то делу?» «Да. И оно связано с вами, Дориан. И с вашим похоронным бюро». «Я напрягся». «Прошу прощения, но похоронное бюро, правда, сейчас не работает. Я ничем не могу вам помочь. Глупый!» Она стукнула меня по руке кружевным чёрным веером. — Это я вас позабочусь. Хоть так смогу отплатить Валентайну за... за всё. — Он как-то помог вам? — тихо спросил я. — Он не говорил? Леди Рэйвеншторм усмехнулась краешком губ. — Такой скрытный. Всегда вёл какую-то игру. Но при этом человек большой души и большого сердца. Я подавленно кивнул. К горлу снова подступил комок. «Когда я вдовела, я совсем не знала, что делать», — тихо начала она. «Я была из тех девушек, за которых всю жизнь решает сначала мать, потом муж. Похоронив мужа, я оделась в траур и впервые осознала себя хозяйкой не только поместья и семейного дела, но и собственной судьбы. Это далось мне нелегко». Но было бы ещё тяжелее, если бы однажды на пороге не возник Валентайн, который вёл какие-то дела с моим мужем. Сразу после своего возвращения из Калькутты, если мне не изменяет память, он знал о том, что муж от меня скрыл, о смертельной болезни, и пришёл поддержать меня в чёрный час. «Вы были...» — я не смог произнести это вслух. Она подняла на меня усталые глаза и вдруг рассмеялась. «Глупый мальчишка, о чём только твои мысли?» — воскликнула она. «Мы? Нет, никогда!» Мы разговаривали, играли в шахматы, пили вино и вместе постигали азы ювелирного мастерства. Если бы не он, дом Ревенштормов затянулся бы пылью и паутиной десятилетия назад. Поэтому считай, что я возвращаю долг. Я медленно кивнул. Несмотря на то, что всё моё существо жадно впитывало образ Валентайна, другого, почти незнакомого и в то же время такого... похожего на себя, я помнил, что меня вызвали по какому-то делу. «Те люди на кладбище». Леди Рейвеншторм положила веер на стол и сложила ладони поверх него. Она заметно нервничала. «Они из лондонской похоронной компании, так?» «Так. Мистер Уимблоу считается одним из старейших гробовщиков Лондона. И он главный акционер компании. Мистер Риверс, один из самых успешных гробовщиков, в своё время мог дать фору даже мистеру Чарльзу Блэку». «Блэку?» — удивилась она. «Был такой гробовщик. Сделал себе имя на мрачном образе с вуалью», — торопливо проговорил я, не желая вдаваться в подробности. Леди Рейвеншторм кивнула. «Что ж, это показатель. А женщина?» «Миссис Бэллоус, богатая вдова, которая от скуки устроилась помощницей гробовщика, того самого Риверса». «Довольно странное занятие для молодой женщины, хоть и вдовы». Леди Рейвеншторм прикусила губу. «По правде говоря, ходят слухи, что она была в него влюблена». «Была?» Я так понял, что они расстались. «Что ж, это многое объясняет», — пробормотала она себе под нос. Я начинал сердиться. Она до сих пор ничего мне не объяснила. Но не успел я открыть рот, как её цепкая рука с длинными пальцами ювелира схватила меня за запястье и прижала к столу. «Дориан, где хранятся бумаги, связанные с бюро?» — торопливо спросила она. «В конторе». Я даже удивился постановке вопроса. Не складывать же их на ночь бережно под подушку. «Вы должны их оттуда забрать», — велела она. «Зачем?» «Затем, что у меня есть подозрение, что вас со дня на день попытаются ограбить именно с целью получить эти бумаги». «Допустим, я отнесу их Найджелу». «Найджел — это кто? Ваш адвокат? Не вздумайте!» «Уверена, у него тоже будут искать». Не сложно найти, кто вам помогает с юридическими вопросами. Спрячьте у себя дома. Вы же живете в жутком особняке на улице Святого Джеймса. По иронии судьбы, улица Святого Джеймса находилась на достаточном отдалении от Сент-Джеймс-Парка, чтобы вводить в заблуждение малознакомых с лабиринтом Лондона людей. Я кивнул. «Вы верите слухам про этот дом?» «Я знаю, Валентайна», — без улыбки ответила она, «и знаю, что вы такой же, как и он. И потому не верю ни в какие слухи. Вместо этого предпочитаю считать их чистейшей правдой». О -о -о, вот как!» «Ваш дом, Дориан, сейчас самое безопасное место в городе. Заберите документы туда и ни под каким предлогом никого к ним не подпускайте, даже вашего адвоката». «Вы объясните мне, что происходит!» — взорвался я. «Тише, тише!» «Дориан, милый, происходит очередной акт человеческой алчности только и всего». Она улыбнулась чуть виновата. «Я подслушала разговоры ваших многоуважаемых коллег. Кажется, они считают, что похоронное бюро на пике популярности, куда вы с Валентайном его привели, слишком хорошо для вас» и было бы неплохо произвести некоторые махинации, чтобы передать контору в более подходящие руки. «Миссис Бэллоус», — пробормотал я, вспомнив ее странный визит. Леди Рэйвеншторм кивнула. «Да, но для этого им необходимо добраться до бумаг. Они ничего не смогут сделать юридически с долей Валентайна до вступления в право собственности его наследников» и поэтому с высокой вероятностью ударят по более доступной мишени, по вам. Я... Спасибо, Шерил, что нашли время меня предупредить. Я сглотнул. Сейчас... Мне пора, надо торопиться. Прошу меня извинить. Мы распрощались, и я выбежал на улицу в распахнутом пальто, не обращая внимания на промозглый холод, поймал кеп и помчался в контору. К счастью, все было в порядке. Я уверял себя, что все это чушь, выдумки, и леди Рэйвеншторм, впечатлительной женщине, на фоне потери друга что-то почудилось. Но голос Валентайна в голове ехидно напомнил, что пренебрегать безопасностью — удел дураков. Я вздохнул. «Кажется, я схожу с ума» пробормотал я вслух и полез за документами. К счастью, домой я добрался без эксцессов. И спрятал папку с документами в небольшой тайник в старом чулане. Не то чтобы я не собирался посвящать в это домашних, но предпочел действовать один. Однако Чарльз Майрон Блэк не был бы Чарльзом Майроном Блэком, если бы не появился за моей спиной ровно в тот момент, когда я закрывал крышку тайника. «Могу я полюбопытствовать, друг мой? Чем вы занимаетесь?» — с искренним удивлением спросил он. Я вздохнул. «Идёмте к камину, мой друг. Мне нужно о многом вам рассказать». В ту ночь я почти не спал. Стоило закрыть глаза, как возвращались кошмары о смерти Валентайна. Пока я бодрствовал, мне удавалось думать в основном о перспективах дальнейшего существования бюро. чем Блэк был тысячу раз прав, когда в начале нашего знакомства сказал, что не взял бы меня даже клерком. И что у меня совершенно нет жилки бизнесмена. И все же бюро стало мне домом, и я не хотел так просто сходить с дистанции, хотя бы ради памяти моего компаньона. Я скользнул взглядом по висевшему на стене портрету. «Дора, Дора, ты всегда видела меня лучшим, чем я был на самом деле. Что бы ты сказала сейчас?» Словно наяву я услышал ласковый голос сестры. «Ты справишься, Дориан. Я верю в тебя». «Дора!» — позвал я и попытался поймать ее. «Тень! Воспоминания!» но пальцы схватили лишь пустоту. Под утро я встал, сам сварил себе горький кофе, миссис Раджани в ночи ушла домой, и, глядя на утренний снегопад сквозь полуоткрытые чёрные ставни, думал о ещё одном почти забытом и упущенном — о Анне и Эмилии. Из-за всех событий я даже ни разу не навестил их с тех пор, а между тем... Анна могла серьёзно заболеть после пережитого. Главная сложность заключалась в том, как предложить им финансовую помощь так, чтобы гордая Эмилия могла взять. Слишком много мыслей. Как мухи в жаркий день налетают, облепляют, жужжат противно. Я отставил чашку на подоконник и обхватил себя руками за плечи к такому потоку мыслей, дел, решений, которые необходимо было принять, я оказался совершенно не готов. Я и со своей-то жизнью никогда не знал, что делать. Мне показалось вдруг, что я очень маленький, очень призрачный рядом с бурлящим котлом жизни. Мог ли умереть и оказаться в аду? Что-то подсказывало, что грешник вроде меня так легко не отделается. А поэтому надо брать себя в руки и жить, жить дальше. Какое странное слово — жить, когда все, кто был дорог тебе, уже покинули этот мир. В контору я приехал рано и все равно опоздал. Всё было перевернуто вверх дном. Увидев разгром, я задохнулся от ярости. Так должно быть, чувствовал себя несчастный прапху над разорённым храмом богини Кали. Интересный поворот судьбы. Теперь я чувствовал себя так, словно могилу Валентайна разворошили грязными сапогами, а я не уследил и не уберёг. Стараясь дышать как можно ровнее, я снял телефонную трубку и позвонил в Скотланд-Ярд, а потом, подумав некоторое время, и Найджелу. Найджел проявил недюжинную скорость и явился почти одновременно с инспектором Брауном. «Вы представляете?» — с порога крикнул он. «Ко мне тоже залезли, но ничего не взяли, только перевернули все вверх дном». «Странные какие-то воры», — почесал в затылке инспектор Браун. Я отметил, что и у него, и у Найджела были повязаны траурные ленты выше локтя. «Я знаю, что им надо было», — сказал я. «Более того, я могу назвать имена. Вряд ли исполнителей, хотя я уверен, вы их быстро отыщете. Но заказчиков, что намного важнее». «Подождите, Дориан. Сначала надо составить опись того, что было украдено». Инспектор Браун добрался до стола и грузно пыхтя уселся в кресло. «Давайте по порядку». «Да ничего не было украдено!» Нетерпеливо крикнул я. Найджел удивленно на меня посмотрел. «Откуда вы знаете? Вы же сказали, что сами только что приехали и решили ничего не трогать до прибытия полиции». «Образцовое поведение лондонца!» — кивнул инспектор. «Выслушайте меня, господа!» Я молитвенно сложил руки. «Я знаю, зачем воры залезли сюда, и что именно этого они не достали, потому что я сам все накануне перепрятал». Одна небезразличная к моей жизни леди предупредила меня о таящейся опасности. Более того, уверяю вас, что весь погром совершён лишь для отвода глаз». Во при чём тут я?» — растерялся Найджел. «Дориан, расскажите по порядку, немедленно!» — заволновался инспектор Браун. Я сел на кресло для посетителей и начал рассказ. Найджел и инспектор Браун выслушали меня, затаив дыхание. «Ну и ну», — пробормотал инспектор. «Вот это подлость!» «А знаете, я даже не удивлен», — мотнул головой Найджел. «Эти гробовщики! Они циничные сволочи, когда дело доходит до бизнеса!» Я вскинулся, и Найджел прикусил язык. «Дориан, вы... вы, конечно же, не такой!» «И Валентайн тоже», — горячо возразил я. «И я не собираюсь отдавать контору какой-то миссис Беллоус только потому, что ей захотелось своё дело. Пусть открывает своё бюро и делает там, что хочет. А тут я как-нибудь сам всё удержу на плаву». «Что, даже не заведёте нового компаньона?» — поинтересовался этот циничнейший из юристов. «Вы, мой друг, говорите об этом так?» «Словно сменить компаньона, друга. Все равно, что завести новую кошку взамен умершей», — процедил я. «Однако, уверяю вас, это совершенно не так». «Господа, господа!» — поспешил вмешаться инспектор Браун. «Допустим, все так. но У нас же нет доказательств». «Не переживайте, Браун». Найджел выглядел повеселевшим. Это дело не Скотланд-Ярда, а юристов. Уж поверьте, мы найдем, за что ухватить этих скользких змей и как не подпустить близко к Дориану. Главное, что в их руки не попали бумаги, с помощью которых они могли бы провернуть что-то в обход закона. Остальное поправимо. Мне надо передать вам бумаги? Найджел подумал, но все же отрицательно покачал головой. Не стоит рисковать. Главное, что они у вас, и вы сможете предоставить их нам при первой необходимости. Инспектор Браун поднялся с кресла. Вы же не будете против, если я здесь хорошенько осмотрюсь? Взять пару домушников никогда не бывает лишним. Когда мы все вместе наконец покинули похоронное бюро, и я остался один, приводить все в порядок в одиночку казалось мне немыслимым а думать, чью руку помощи призвать, совершенно не хотелось. Я осознал, насколько истощен. Словно последние дни капля за каплей тянули из меня жизненные соки. И стоило на мгновение остановиться, перестать бежать и пытаться что-то делать, как усталость навалилась свинцовыми оковами. Прислонившись к стене дома, Я подставил руку в перчатки падающему снегу и смотрел, как медленно тают снежинки. Так странно, что тают от тепла, которого я сам совсем не ощущал. «Мистер! Мистер! Вы в порядке?» Какой-то мальчишка, чумазый и в кепе на бекрень, внимательно меня разглядывал. Под мышкой у него была стопка утренних газет. «Всё в порядке». Я нашёл в себе силы улыбнуться. «Вот и славно! Тогда купите газету!» Я усмехнулся, нащупал в кармане несколько пенни и кинул, не глядя. Мальчишка ловко поймал монеты, попробовал одну на зубок, широко ухмыльнулся и умчался дальше. Я рассеянно развернул газету. Взгляд упал на раздел с некрологами. Конечно, именно сегодняшний день выбрали газетчики, чтобы опубликовать заметку о смерти некоего мистера Валентайна Смита, служившего гробовщиком и теперь держащего за то ответ перед Господом. В заметке упоминалось также, что он и мистер Смит был холост и не имел детей. Я раздраженно захлопнул газету и зашагал вниз по улице. Газету я выбросил в первый же попавшийся мне на пути мусорный бак. Я задыхался. Не от лондонского смога, не от ледяного декабрьского воздуха, а от несправедливости. От того, что я был живым, я, неспособный принести пользу этому миру. Без Валентайна все посыпалось, как карточный домик как костяшки домино, бывает от скуки кто-нибудь берёт костяшки и выстраивает их в ряд, потом толкает пальцем крайнюю костяшку и падает следующее, и следующее, и следующее, и крушение это не остановить. Я не понимал, что мне делать. Я старался держаться уверенно при Найджеле и Брауни, чтобы они, не приведи Господь, не решили, что мне и вправду лучше передать бизнес в более умелые руки — Но теперь, без посторонних взглядов, я сдался. Мне нужен был Валентайн. Я хотел его совета, помощи, дружеской руки, протянутой в трудные времена. Но даже его призрак не задержался в этом мире. Он жил легко и ушел легко. И от этого в груди что-то тоненько ныло. Когда ушла Дора, я был готов. Она говорила, что не хочет остаться призраком, но Валентайн... Я слишком о многом не успел с ним поговорить. И эгоистично этого желал, так сильно, что желание это заполонило мое существо. Потому я сделал то, чего меньше всего ожидал от себя. Поймал кеп и шепнул вознице адрес места, порог которого в жизни не думал когда-либо пересечь. Судьба порой любит посмеяться над нами. В небольшом аккуратном особнячке пахло дурманище и сладко. Прилично одетые люди сидели за столами, а меня встретила юная девушка, одетая во всё чёрное. — Мне нужна пересохшими губами, — проговорил я. «Помощь, миссис Хейден!» Мария Хейден вышла ко мне собственной персоной. Высокая, одетая по последней моде, с волосами аккуратно собранными в прическу, она ничем не отличалась бы от англичанок, если бы не исходящее от нее ощущение деловой американской хватки. «Предприимчивость» толкнула ее открыть публичный спиритический салон в то время как большинство моих богатых знакомых предпочитало частные сеансы. «А я вас знаю», — она осмотрела меня с головы до ног. «Вы тот гробовщик медиума о котором все говорят». «Уже прямо-таки все», — попытался отшутиться я, но она оборвала меня взглядом. «Я интересуюсь конкурентами». «Я вам не конкурент». «Не знаю, не знаю», — она поджала губы. «Впрочем, раз вы явились на мой порог, значит, имеете ко мне какое-то дело». Я сглотнул. «Да, мне нужна ваша помощь». «Как медиума». Мария прислонилась плечом к двери. «Насколько мне известно, вы не испытываете проблем в случае необходимости контакта с потусторонним и делаете на этом бизнес. Что вам мешает заняться этим самому?» Я торопливо облизнул губы. От того, что она держала меня буквально на пороге, я нервничал ещё сильнее. «Вы правы. Я могу общаться с призраками» но только с теми, которые задержались в этом мире. Я их просто вижу и слышу, и... В общем, здесь иная история. Что? Вам нужно, чтобы кто-то вытащил для вас призрака с того света, негорящего желанием выходить на контакт? Она усмехнулась. И что же это за человек? Мой друг. Голос мой совершенно охрип. Валентайн Смит. Мария сузила глаза и некоторое время молчала. Я предполагал, что если ей известно обо мне, то тем более известно и о Валентайне. А с учетом того, что даже с близкими друзьями Валентайн ухитрялся находиться в сложных отношениях, я не мог быть уверен, что она вообще захочет мне помогать. Но, видимо, В выражении моего лица было что-то такое, что заставило американку сжалиться надо мной. «Идёмте», — она повернулась и поманила меня следом, — «надеюсь, у вас есть деньги?» Деньги у меня были. Поверьте, я готов был отдать последнее, лишь бы снова услышать Валентайна. Теперь я понимал, почему столько людей снова и снова обращаются к спиритуалистам или просто к таким, как я. Мария отвела меня вниз, в небольшое цокольное помещение с мягкими диванами, затянутое дымкой каких-то благовоний, незнакомых и сладковатых. От интенсивности запаха у меня начала кружиться голова. В помещении никого больше не было. Мария вышла, оставив меня одного. Перед глазами всё плыло, и я прилёг на диван, чувствуя, как подступает головная боль. Слишком часто меня начали беспокоить мигрени. Я не сразу заметил, как надо мной склонилась девушка, которая открывала дверь. — Сэр, нужно произвести оплату, — робко сказала она. — Деньги вперёд. Я без слов достал бумажник и отсчитал названную ею сумму. Она сделала Книксон и растворилась в тенях. Запах усилился. И дыма стало больше, глаза слезились, и я ничего не мог рассмотреть. Погас свет, и передо мной вспыхнула свеча. Я вздрогнул, встретившись глазами с Марией Хейден. Сейчас она выглядела жутко. «Дайте руки», — велела она. Голос ее был хриплый и далекий. Я послушно протянул руки ладонями вверх, и она вложила в них пальцы, ледяные, как у мертвеца. «Духи, услышьте меня». От ее голоса у меня мурашки побежали по спине. «Ни один призрак не пугал меня так, как она». Я запоздало вспомнил, что сам по себе являюсь магнитом для злобных духов, и участвовать в таком сеансе без поддержки хотя бы отца Майерса за спиной было в высшей степени опрометчиво. Но если бы я принимал взвешенное, разумное решение, я бы никогда сюда не приехал. Что сделано, то сделано. Я решил довериться судьбе. «Духи, услышьте меня», — грохотал она. «Духи, услышьте меня! Есть ли среди вас душа человека по имени Валентайн Смит?» Стоило ей произнести эти слова, как мне показалось, что комната наполнилась призраками. Но не так, как я привык. Вместо тех, кто сохранил человеческую внешность и сердце, я видел только сгустки прозрачной тьмы, смертельно холодной. Я ощутил костлявые пальцы на горле и груди, в ушах набирал силу гул, от которого не было спасения, а в глазах была лишь чернота. Запах стал невыносимым, душным, я пытался не дать ему проникнуть в меня но стоило приоткрыть рот, как он хлынул в горло, заставляя закашляться, превратившись в трупное зловоние. Я бился в хватке тысячи потусторонних рук и не мог пошевелиться. Пальцы медиума удерживали меня на месте. Её глаза чудовищно закатились, виден был только белок. Это выглядело жутко, И жуть эта пробирала до костей, и, казалось, меня сдирают кожу заживо и подселяют вместо мяса, и жил этот ужас. А Мария повторяла и повторяла одно только имя, монотонно и неизбежно. — Валентайн Смит, Валентайн Смит, Валентайн Смит. Казалось, оно эхом отлетает от стен и звучит повсюду, оглушая и заставляя терять остатки разума в этой немыслимой какофонии Так, должно быть, ощущал себя тот бедолага между колодцем и маятником. Я думал, что умру прямо там от остановки сердца, от нехватки воздуха, от ледяной руки на шее, от имени, пронзающего меня насквозь как вдруг всё прекратилось. Всё исчезло. Я сидел на диване. Моё тело и одежда были в порядке, а напротив меня сидела Мария и смотрела совершенно нормальными глазами, усталыми и печальными. «Я сожалею, мистер Хейзел, — как-то очень мягко сказала она. Но ничего не получилось. Его там нет. Я не помню, как я добрался до дома. Я чувствовал себя опустошенным. Последняя надежда обернулась прахом. Даже пусть это была и глупая, ничтожная, но все-таки надежда, держащая на плаву. Меня тошнило. В глазах плясали черные мушки. И я начал подозревать, что дурман в салоне миссис Хейден — Был чем-то вроде морфина или индийских храмовых благовоний, которые вводили в транс. Какая разница теперь? Ничего не помогло. И надо было дойти до кровати, раздеться и упасть лицом вниз лишь для того, чтобы, проснувшись на следующее утро, продолжить бессмысленную борьбу с лондонской похоронной компанией за сохранение дела, которым у меня не было сил заниматься. «Господи!» Я перевернулся на спину, глядя в потолок. «Пусть случится чудо, и всё это разрешится как-то само. Как-нибудь без меня, а я уж как-то...» Тошнота подкатила к горлу, и мне пришлось прервать молитву, склонившись над ведром. «Хорошо, что миссис Раджани заранее позаботилась о моём состоянии». Я не помнил, как отключился, но когда открыл глаза, надо мной возвышался в высшей степени рассерженный призрак. «Я думал, что я привил вам любовь к здоровому образу жизни, Дориан», начал Чем Блэк, не дав мне даже продрать глаза. «И радовался, виде как вы по доброй воле оставили пагубное пристрастие к алкоголю». «По доброй воле». Я вспомнил, как Ч.М. Блэк не гнушался кидаться с потолка бутылками хорошего виски и доводить меня до истерики. Теперь это называется по доброй воле. Что ж, но сил спорить с призраком у меня не нашлось. Я что-то промычал, и мистер Блэк продолжил с тем же напором. «Я ещё мог предполагать, что вы в силу человеческой натуры». И дурного примера рядом в лице Валентайна вернётесь к алкоголю. И даже мог бы допустить, чтобы вы изредка, изредка, я подчёркиваю, согревались бренди, допустим. Но вы пошли дальше. Я понимаю, игры с дурманящими веществами нынче в моде. И всё-таки я считаю, что чистый разум и чистое сердце намного важнее. «Пощадите, Чарльз. Я же не по доброй воле». Простонал я, пытаясь добраться до графина с водой. Графин с водой прыгнул мне в руки сам. Всё же есть польза от полтергейста. Жадно припав к холодной воде, я слушал продолжение монолога о вреде дурмана, даже непреднамеренно принятого. «Что вы вообще вчера натворили, Дориан?» спросил, наконец, Чемблэк. Кажется, он выдохся, хоть и странно говорит такое про призрака. Я сел на кровати, обнимая кувшин, и во всем покаялся. Мне было стыдно. Чудовищно стыдно и за проявленную слабость, и за свой необдуманный поступок, и в первую очередь за то, что это ни к чему не привело. Мистер Блэк только качал головой, Полупрозрачная вуаль покачивалась из стороны в сторону. «В следующий раз думайте о последствиях, мальчик мой», — сказал он, но голос его звучал намного мягче. «Или обращайтесь за советом». «Если бы я обратился...» — я усмехнулся, вытирая лицо рукавом рубашки. «Что бы вы мне сказали?» Оно было мокрое почему-то. И глаза резало, и всё расплывалось, в том числе его чёрный прозрачный силуэт. «Чтобы вы делали дело и не маялись дурью, конечно!» Он усмехнулся и начал растворяться, но напоследок шепнул. Я ощутил холод у самого уха. «Я бы сказал сразу, что среди призраков его нет». Загадочные слова Ч.М. Блэка не шли у меня из головы, но новый день принёс новые хлопоты, и я так и не удосужился расспросить его, как полагается. Я потонул в болоте рутины. К сожалению или к счастью, люди продолжали умирать, а их призраки — взывать о последнем желании, которое мог исполнить только я. За две недели, минувшие со времени моей личной трагедии, я здорово навострился работать с постмортом аппаратом и невольно завёл себе ещё нескольких высокопоставленных врагов. Что ж, это всего лишь издержки производства. Я держался, и похоронное бюро оставалось на плаву, хотя ощущал я себя отнюдь не хороном, а скорее жертвой кораблекрушения. Однако Робинзон Крузо в моем лице все крепче и крепче вставал на ноги. А лондонская похоронная компания не спешила беспокоить меня. В один из вечеров заехал Найджел и попросил отдать ему бумаги. На все мои расспросы он только отмахивался и обещал рассказать все как-нибудь потом. Но главное, я из него все-таки вытряс. Миссис Бэллоус отступила и притязаний на мою контору больше не имела. Сид Уоррен заглянул ко мне на чашечку чая и, хихикая, поделился последними новостями. Трикси Риверс ушёл-таки на покой и всё своё дело переписал на миссис Беллоус, так что всё разрешилось наилучшим образом. Одним словом, жизнь продолжалась. Накануне сочельника, выходя из вокзала Некрополиса, Я вспомнил, что так и не навестил Эмилию и Анну. Я знал, что отец Майерс оставался в Лондоне, чтобы приглядывать за ними, но... Я ощутил стыд. Эгоистично утонув в собственных проблемах, я совсем забыл о друзьях. Привокзальные часы показывали начало седьмого, и я счел, что еще не слишком поздно для визита. По дороге я заглянул в лавку к знакомому мяснику, и купил у него замечательный мясной рулет. Хотел, конечно, гуся. Если уж дарить подарки под Рождество, так с размахом. Но было уже слишком поздно. Предусмотрительные хозяйки раскупили птиц заранее. Среди них была и миссис Раджани, принесшая домой индейку и заявившая, что хотя на мясо в рот никогда не брала и не собирается, это не повод оставлять без еды двух взрослых мужчин, Ну и что, что один не совсем жив? Мы с мистером Блэком порядком удивились. Раньше нас не баловали подобным, но сошлись во мнении, что дело в моем прискорбном состоянии. Что ж, меня ждал мясной ужин, а ЧМ Блэка — потрясающие ароматы, которыми он, по его словам, насыщал свою ностальгию. Таким образом, мне достался хотя бы рулет, и очень скоро я уже сворачивал на знакомую улицу. «Дядя Дориан! Дядя Дориан!» Не успел я опомниться, как Анна уже обнимала меня за пояс. Эмилия спешила ко мне из пекарни. Ее светлые волосы были припорошены мукой, и она даже не успела снять передник. «Вот так рождественское чудо!» — воскликнула она. «Дориан, я уже не надеялась!» Я потянулся обнять ее, и неловко клюнул губами в щёку. «Простите ради всего святого, я... я всё понимаю», — тихо и серьёзно сказала Эмилия, коснувшись моей руки. «Ой, а что это?» «Мясной рулет». Я немедленно выдал ей свёрток. «Свежайший?» Эмилия покраснела и растерянно затеребила верёвку, удерживающую вощённую бумагу. «Послушайте, Дориан», — пробормотала она, — «Не стоило, это же так дорого!» «Ура! Мясо! Настоящее мясо!» Счастливый крик Анны заглушил её попытки возразить. Я потрепал Анну по голове. «Рождество, время чудес!» «Как ты себя чувствуешь?» «Мне намного, намного лучше!» Она пару раз подпрыгнула и закружилась вокруг своей оси. — Доктор сказал, что приступы будут повторяться, но принёс лекарство И я больше не кашляю и хорошо сплю. — Доктор? Я вопросительно посмотрел на Эмилию. — Это всё отец Майерс. Воистину святой человек. — улыбнулась она. Съездил в свой приход в Милтон-Кинс и привёз сельского врача, доктора Лэйси. Поручился за него, говорит, человек получил свой талант от Бога. «Викарий просто так ни про кого не скажет, и я доверилась. И вот всё получилось». «Это и правда чудо!» Я подхватил Анну под мышки и закружил по двору. На наш смех из пекарни выглянул мистер Пэкс. «Эмилия! Возвращайся, покупатели ждут!» «Мистер Пэкс, простите меня!» Я бережно опустил Анну на землю. Это я её отвлёк. — Городские типчики, все вы такие. Отвлекаете и забываете потом, — беззлобно хмыкнул булочник. — Не пропадайте так надолго. Пришла моя очередь краснеть. Эмилия в это время подбежала к мистеру Перксу и торопливо что-то заговорила. Как я понял, потом отпрашивалась отнести домой гостинцы. Я проводил их до дома и заметил, что стало светлее. «Я пойду еще погуляю, ладно?» — спросила Анна. «Раз я теперь не устаю». «Ты все еще устаешь», — строго напомнила Эмилия. «Не стоит считать, что доктор Лейси исцелил тебя, он не Иисус Христос». «Хорошо, мамочка», — притворно потупила глазки Анна и тут же снова хитро посмотрела. «А можно отщипнуть кусок от рулета?» «Нельзя, это на стол», — Эмилия подтолкнула её к выходу. «Не отходи далеко от булочной». «Не буду, мама». «Спасибо, дядя Дориан», — она помахала мне рукой и убежала. Я смотрел ей вслед. Детство. «Невинная пора. Хорошо, что с моей помощью у Анны она продлится». «Я не знаю, что бы мы делали без вас, Дориан», — сказала Эмилия, едва мы остались наедине. «Погибли бы, наверное. Спасибо вам за всё. Если сможете, загляните проведать на Рождество». «Эмилия, вы мой друг. Как бы я мог поступить иначе?» «Люди по-разному поступают, Дориан, и не всегда мы можем понять мотивы их поступков». Или простить, узнав о них. Она тяжело вздохнула. Но жизнь продолжается. Я кивнул. Кстати, Эмилия, я должен извиниться. За что? Она вскинула на меня недоуменный взгляд. За то, что я не сказал вам правду. Кем я работаю? Из какого-то глупого суеверия, что ли? что вы не потерпите на пороге гробовщика. Какие глупости!» Я замер. Эмилия уперла руки в бока и гневно смотрела на меня. «Дориан, да как вам в голову такое могло прийти?» «Какая мне разница, кем вы работаете?» «Вы хороший человек, неоднократно спасли Анну и так помогаете нам. У вас чистое сердце, и это все, что мне важно». «Вы не... не сердитесь на меня?» «Вот сейчас сержусь за такие слова!» Она рассмеялась и, шагнув ко мне, крепко меня обняла. «О, нет!» «Эмилия, в чём дело?» «Я испачкала вас в муке!» Сочельник я встречал в приподнятом настроении. Похоронное бюро сегодня было закрыто, но я повесил на дверь лист бумаги и карандаш, чтобы жаждущие попасть на приём завтра смогли записаться. Сочельник каждый год уносил много народу, а впереди грозился морозами январь, так что работать придётся много. Теперь меня это даже радовало. Но сегодня я собирался отметить праздник с самыми близкими людьми, конечно, игнорируя поход в церковь. Отец Майерс намекнул, что для спасения моей души было бы неплохо сходить на службу, но я только отмахнулся. «Моя душа будет гореть в аду. Заходите на жаркое. Счастливого Рождества. Аминь». Рано утром я разослал подарки и поздравительные открытки викарию. Уже в Милтон-Кинс отец Майерс отбыл туда к Рождеству. Инспектору Брауну, Сиду ворону Найджелу, конечно. Подписывая открытку за открыткой, я поражался, сколько за этот год появилось у меня не то чтобы друзей, но как минимум людей, неравнодушных к моему существованию. Подумав, я добавил еще открытку мистеру Финиану. Надеюсь, что соседский мальчик с собакой занесет ему кусок зреющего кекса или догадается позвать на ужин в собственный дом. Поглощённой делами я не заметил, как пролетело утро и настало время обеда. Миссис Раджани ворчливо заметила, что вообще-то религиозные праздники созданы для танцев и радости. Англиканскую церковь она так и не смогла принять и понять. Я же, вспомнив о культе Кали, покрылся мурашками. Спорить не стал, но и остался при своём мнении. Одно дело поставить вертеп в храме, и совсем другое... Нет, я не мог представить жизнь, управляемую шестирукой богиней разрушения синей кожей. Пожалуй, я предпочел бы мир и вовсе без богов. Но о таком, пожалуй, еще опаснее говорить вслух. Поэтому за обедом мы прославляли индейку и миссис Раджани и сошлись на том, что эта традиция весьма неплоха и хотелось бы её сохранить. Миссис Раджани, сидевшая за столом вместе с нами, смущалась и краснела. Её муж не вернулся из плавания до Рождества, а дочери оставались со своими мужьями, поэтому ей казалось не с кем разделить праздничный стол. Мы, три одиноких сердца, по-настоящему стали семьёй, вдруг подумал я со светлой грустью. Я хотел поделиться с домашними этой сентиментальной мыслью, как вдруг раздался стук в дверь. Мы переглянулись. Я не ждал гостей в сочельник, и мистер Блэк не ждал тем более. Все его гости могли спокойно попасть сюда сквозь стены. Поэтому я взял столовый нож. Слабая потуга на оружие, но иного у меня не было. И подошёл к двери. Стук повторился. Я распахнул дверь, готовой к любой неожиданности. Я никогда в жизни так не ошибался. Человек за порогом, явившись из снежной бури, призрак Рождества минувшего и грядущего, улыбнулся мне, как ни в чем не бывало, и шагнул мимо меня в дом. Я машинально закрыл дверь и задвинул засов, и только потом осознал — что гость потусторонний был вполне из плоти и крови, и сейчас фыркой от мороза вешал на вешалку шляпу и пальто. «Давно не было столь холодной зимы, не правда ли, друг мой?» Мистер Валентайн, дьявол его раздери, Смит, стоял передо мной, одетый с иголочки и в целом выглядевший отдохнувшим и посвежевшим, и улыбался самым наглым образом. Я прижался спиной к двери и ловил ртом воздух. «Вы... вы...» Я поднял руку и ткнул воздух ножом, нацелив его на Валентайна. «Ну что вы, Дориан!» — улыбнулся он. «Во-первых, этот нож не заточен. Во-вторых, он сделан из серебра». И может отпугнуть разве что вампира, коим я, позвольте вас уверить, не являюсь. В-третьих, он погнётся. Жалко столовый прибор. Он подошёл ко мне, накрыл мою руку своей и заставил опустить. Потом разжал пальцы, от волнения я вцепился в нож, как в последний оплот реальности. И забрал его, тут же отложив на комод и не отпуская при этом мою ладонь тёплая. Его рука была тёплая. Как это возможно? — Да что вы за призрак такой неправильный? — возмутился я. — Он не должен был быть таким тёплым. Он должен был быть прозрачным, бестелесным и не заявляться вот так без приглашения в мой дом, дьявол его побери. Кажется, всё это было написано у меня на лице. Вглядевшись, Валентайн разочарованно вздохнул. «И вот так встречают воскресших друзей в сочельник». «Приличные друзья, мистер Смит, воскресают на Пасху, как положено, добропорядочным христианам!» Язвительно сказал мистер Блэк, возникая рядом с нами. Миссис Раджани выглянула следом за ним. «Нести еще один прибор?» — спросила она. «Или не нести?» «Мистер Смит, я многое повидала на своем веку, так что если вы Витала, подчинивший себе это тело, то, пожалуйста, лучше покиньте этот дом. Но если вы честный покойник...» Примечание. Витала в индийской мифологии злобный дух, обитающий на кладбище. Он захватывает тела покойников и доводит до безумия тех, кто попался ему на пути. «Все в порядке, миссис Раджани. Я не покойник» поспешил заверить её Валентайн, и меня прорвало. «Да вы же умерли! Я видел ваш труп! Я был на ваших! Дьявол, вас раздери похоронах!» Валентайн рассмеялся, несколько нервно. «Дориан, я всё могу объяснить. Это было... Вы ублюдок!» И я бросился на него. Позднее я даже самому себе не мог объяснить, что это было. я Человек слабого, астеничного сложения. В жизни ни на кого не поднявший руку, набросился с кулаками на высокого, крепкого человека и повалил его прямо на индийский ковер, осыпая ударами и проклятиями. Никогда прежде я не чувствовал себя настолько взбешенным. Валентайн смеялся, ойкал и закрывался руками и даже не пытался дать сдачи. Понимал, что получает Тумаков за дело. А я тогда ничего не понимал. Кроме того, что он был теплый, мягкий, несомненно живой. И как это было возможно, если я своими глазами видел его смерть и его похороны? Кажется, я орал все это ему в лицо, упираясь руками по обе стороны головы. И не сразу заметил, когда он перестал смеяться, а только внимательно смотрел на меня. Один глаз белый, другой серый. «О, Дориэн!» — вдруг сказал он и очертил пальцами моей скулу и подбородок. «Если бы я знал, как...» ах простите меня, друг мой! Надеюсь, вы хотя бы выслушаете меня, прежде чем проклясть навеки. Я отстранился». Силы оставили меня, и ярость тоже. Я ощущал себя сдувшимся, как воздушный шар. Мне оставалось только сесть прямо на ковер и кивнуть. Что я мог еще сделать? Не выгонять же его в самом деле на мороз, не узнав даже толком, что произошло. Я злился сам на себя за радость, что постепенно наполняло мое сердце осознанием того, что Валентайн кажется преступно жив» но поделать ничего не мог. Оставалось только возглавить шествие в гостиную, к камину и намекнуть взглядом, чтобы мои любопытные домочадцы оставили нас наедине. Несомненно, мистеру Блэку и миссис Раджане был бы очень интересен рассказ Валентайна, но ему придётся потом всё им повторять. Я был безжалостен и бессердечен, Первая история о чудесном воскрешении принадлежала только мне, как когда-то с женом-мироносицем, явившимся к храму гроба Господня в воскресенье. Пусть сейчас и не Пасха. К чёрту! Я никогда не был приличным христианином. Валентайн тоже. Так незачем и начинать. Валентайн сделал глоток горячего ласси, который миссис Раджани выдала ему в качестве согревающего перед тем, как уйти на кухню, и посмотрел в огонь. Потом на меня, потом снова в огонь. Я молча сверлил его взглядом. Наконец он усмехнулся уголками губ и заговорил. «Чувствую себя мерзавцем. Удивительно, да?» «Когда-то это должно было произойти. Что именно?» ядовито спросил я. «Пробуждение совести?» «Вероятно, это она и есть. Ужасное чувство. И как приличные люди с ней живут?» «Приличные люди», — отрезал я. «Не водят других за нос, притворяясь мертвецами». «На то были свои причины», — вздохнул Валентайн и откинулся на спинку кресла. Я смотрел на его профиль, очерченный отблесками огня. Прямой античный нос, тонкие губы, высокий лоб, водопад чёрных волос, отросших ниже плеч. Хотя, казалось бы, и месяца не прошло. И ждал, пока он заговорит. Я не понимал, что я чувствую. Слишком много, слишком сильно. Я словно бы ждал исповеди, чтобы огласить приговор. Валентайн понимал серьёзность моих намерений, и важность этого разговора, поэтому сделал еще глоток и заговорил. Признаюсь, Дориан, это была моя идея. Первым я озвучил ее Сиду Уоррену как старому другу, который всегда поддерживал мои безумные замыслы. Он сначала не пришел от нее в восторг, но кроме него мне не к кому было обратиться. Что важнее, он бы и не позволил. Правда, для воплощения нашего плана понадобилось втянуть в него ещё Майерса и Брауна. Ох, как они ворчали! Они всё знали?» Побелевшими губами проговорил я. Слова давались мне с усилием. «Всё знали? И лгали мне?» «Так было надо», — Валентайн нахмурился. Все, что они говорили, было правдой. Вы не смогли бы иначе поймать Пхуту и спасти Анну. И вы с самого начала знали, что затея с экзорцизмом на седьмой точке Триконы не сработает? Нет, почему же? Валентайн отставил в сторону бокал и постучал пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Если бы я знал, мы бы просто не стали этим заниматься. Попробовать стоило. При хорошем раскладе мы изгнали бы Пхуту прямо на месте. При плохом — Пхута совершил бы свою месть, что тоже было весьма неплохо. Мне пришлось некоторое время помучиться, убеждая моих друзей, что это необходимо. Пришлось поговорить и с мистером Блэком, убеждая его ничего сразу не рассказывать вам. «Вы... вы...» «Мистер Блэк, призрак очень сильный и очень общительный. Я должен был предусмотреть всё». «Значит, тот телефонный звонок мне не приснилось?» «Отнюдь». «Хотя я не мог предположить, что вы броситесь к шарлатанам». «Но миссис Хейден, она... она правда медиум?» «Медиум», — сурово кивнул Валентайн. «И шарлатанка. Одно не противоречит другому». «А вы рисковали собой. И этого...» «Этого в моих планах не было». «А Эмилия?» «Найджел?» Я пытался переварить, что все вокруг меня разыгрывали бесчеловечный спектакль и цеплялся за последнюю надежду. «Они не знали», — усмехнулся Валентайн. «Миссис Эмилии я так и не имел чести быть представленным. А Найджел нужен был мне в стороне от всего происходящего». «Он же ваш друг!» — как и я, едва не добавил я, но осёкся. Валентайн пристально посмотрел на меня, кажется, поняв, что я хотел сказать. «И вы, мой друг Дориан. И поверьте, если бы я не доверял полностью вам обоим, я не задумал бы то безумие, что совершил. Позволите мне продолжить?» Я растерянно кивнул. Сит подготовил для меня что-то вроде корсета, который защитил бы меня от прямого удара ножом и заставил надеть поверх свитер. Вдруг Пхута оказался бы слишком умён и отличил бы удар по мягким тканям от удара по китовому усу и металлу. Мы были готовы, что всё пойдёт по худшему сценарию, потому что план изначально был слишком хорош. Такие никогда не срабатывают. Поэтому... Когда Пхута нанёс удар мести, мне оставалось только упасть на землю и притвориться мёртвым. Сид уже полагалось не подпускать вас ко мне. Я опасался, что вы начнёте ломиться в его похоронный дом, но вы слеглись мигренью. Это добавило мне волнения, но в то же время слегка развязывало руки, чтобы продумать всё остальное. Валентайн. Вы сказали, что только мне доверить доверите хоронить вас, но вы придумали план и реализовали его с Сидом ворном. Я не понимаю, почему... Ах, это...» На мгновение у него стало изумлённое выражение лица. «Я...» Это была слабость, мой милый. Простая человеческая слабость. Я был в тупике чувствовал себя загнанным зверем. Мне было страшно, и я опасался скорой гибели. Вот и всё. Вот и всё. Всякие авантюры я начал продумывать после того разговора. Впрочем, возможно, именно он и подтолкнул меня к решению. Итак, вам нужно было, чтобы я верил в то, что вы мертвы, для того, чтобы хута тоже поверил в это, — медленно начал я. Валентайн кивнул. И всё прошло по плану. Мне, правда, пришлось пережить несколько неприятных опытов с гальмонической машиной старины Сида. но тут деваться было некуда. Я был у него в долгу. «Позвольте, у меня что-то не сходится». Я затряс головой так, что волосы упали на лицо. «Вас убили. Вы отсиживались в похоронном доме Уоррена. В это время мы с Брауном и Майерсом поставили ловушку и изгнали призрака, так?» — Верно. Я был очень рад тому, что всё получилось. Хотя бы во второй раз. — Тогда зачем были ваши, — я выдохнул сквозь зубы, — похороны? — Что мешало вам просто приехать ко мне и обо всём рассказать? К чему пышные проводы, некрологи в газете? Белые, проклятие, белые лилии! Я схватился за голову, глядя в пол. К горлу подкатила тошнота, точно я надышался ароматом лилий, точно это я сам лежал в гробу, и двое могильщиков долбили мёрзлую землю, выясняя друг у друга, кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника. «Дориан», — голос Валентайна звучал почти нежно. «Дориан, Дориан». «Зачем?» — закричал я, вскидывая голову. «Зачем? Скажите! Просто скажите! Почему? За что?» Я почувствовал, как слова потерялись в рваных всхлипах, ещё не рыдании, но в чём-то близком к нему. Валентайн оказался на коленях перед моим креслом, обнимая меня за плечи, прижимаясь лбом к колбу, в ожидании, пока спазмы, сотрясающие моё тело, не утихнут. «Вы же могли обойтись без этого», — горько прошептал я. «Нет». Он печально покачал головой. «Не мог. И вы знаете, почему». «Лондонская похоронная компания медленно произнёс я, и он кивнул. «Именно». Они очень давно нацелились на бюро, и я решил, что раз уж всё равно приходится умереть, Было бы крайне полезно посмотреть на то, как они собираются действовать. Поэтому Сид и устроил мне такие помпезные похороны. А гроб, разумеется, был безопасным с колокольчиком. Держатель для колокольчика Сид привязал мне к руке, чтобы, когда я очнусь, я мог позвонить, и он тут же вытащил бы меня. «Но вы были холодны и не дышали». Валентайн вдруг совсем по-мальчишески усмехнулся. «Я постоянно ругаю Сида за пристрастие ко всякому дурману и странным лекарствам, но в своих экспериментах он иногда изобретает что-то чудесное. Например, токсин, получаемый из некоторых растений, от которого румянец губ и щек в безжизненный цвет пепла превратится». Я невольно улыбнулся, узнав цитату. «И что же, вы уснули подобно Джульетте?» «Именно. И хвала Господу, что вы не Ромео и не склонны к импульсивным поступкам». Он осёкся, вспомнив о моём походе к медиуму. По крайней мере, не к таким роковым. Так вот, я очнулся в гробу, и тут всё пошло не по плану. Мало того, что после этого снадобья тошнит и болит голова, На меня еще обрушился приступ паники от осознания того, что я похоронен заживо. Тафофобия у гробовщика, вы подумайте. Едва я это осознал, мне стало смешно. Я смог справиться с приступом. Зато я успел побиться в конвульсиях и расцарапать крышку гроба. Все ногти обломал. Зато колокольчик трезвонил так, что Сид успел откопать меня раньше, чем случилось бы что-то похуже. После я прятался у него дома и наблюдал за происходящим. «А леди Рэйвеншторм, она тоже была посвящена?» «Не так, как вы думаете. Я отправил ей бумаги на случай своей смерти, и она вскрыла конверт и нашла там мою просьбу присмотреть за вами». «Вам стоит перед ней извиниться». «Несомненно. И перед Найджелом?» «Безусловно. Я еще должен оплатить его безукоризненную работу по защите нашей с вами собственности. И передо мной!» Валентайн осекся и посмотрел мне в глаза с нечитаемым выражением. «О, Дориан!» — вздохнул он и опустил голову мне на колени. «Чтобы вымолить ваше прощение, мне потребуется вечность». «Вам решать? Дадите вы мне эту вечность или разорвёте со мной всякие отношения?» Я понимал, чем рискую, но не мог поступить иначе. «Ответьте ещё на один вопрос». Я неловко провёл рукой по его волосам. М, -м, м отставка Риверса и его наследство. Ваших рук дело?» Валентайн хитро посмотрел на меня снизу вверх и подмигнул. Ну, конечно. А чьё же ещё?